Призрак, призраки. Жизнь человека, которую он ведет в вещественной сфере, отражена в сфере невещественной. Собственно, именно в невещественной сфере берут начало те концепции, которые достигают его понимания в вещественной сфере. Без такого отражения его жизнь, даже если бы она была возможна, а это не так, ибо само сознание является лишь материальным отголоском невещественной сферы, представляло бы собой просто некоторое количество недифференцированного вещества, плещущегося от одного безымянного места к другому. В ней не было бы смысла. Коротко говоря, то, что делает человека человеком, индивидуальной и узнаваемой личностью, это принцип, концепция его существа и то, как этот принцип взаимодействует с другими концептуальными формами. Пока человек живет, между двумя сферами существует согласие, обеспечиваемое холстом. Но когда вещество человека переходит в другую форму, когда он умирает, его принцип не умирает вместе с ним, поскольку концептуальная форма существует вечно и единожды образовавшись не может быть уничтожена освобожденное от своего отражения в вещественной сфере его «я», за неимением лучшего термина, остается вечно существовать в сфере невещественной. Это не значит, что он продолжает там жить, занимаясь своими делами, какие могли бы быть привычны для материального человека, но вместе с тем и не исчезает совсем. Затем магия, если она где-либо используется, ослабляет ткань холста, и поскольку холст является одновременно посредником и проводником между вещественной и невещественной сферами, относящиеся к человеку и идентичные ему принципы могут в ослабленном месте возвращаться из невещественной сферы после его смерти. Хотя обычно эти принципы не могут найти вещественную форму для своего воплощения что, впрочем, возможно для господина, а также для живой грязи. Переход из невещественной сферы высвобождает достаточно латентной энергии искры холста, чтобы обеспечить некий аналог вещественной формы, сотканной из света, который представляет собой наиболее нематериальную форму материального вещества, так что образ человека может быть видим и даже узнаваем его прежними знакомцами. Это и называют «призраком». И хотя призрак и человек не одно и то же, у них имеется много общих качеств, и вид, почитаемого мертвым человека, блуждающего по вещественной сфере, может привести наблюдателя в смятенное состояние ума. Таким образом, призраки, хоть и вполне безвредны для людей, зачастую вызывают ужас у живущих.